Глава 7. Проснулась я от того, что по мне кто-то скачет. В недоумении открыв глаза, я увидела перед собой лесью морду. Подумалась, что мама со своими закидонами решила завести нового питомца. Хотя нет, это больше на брата похоже. И тут же вспомнила. Второй этап экскурсия в питомник. И этот наглый лир, как назвали это существо в этом мире который сначала чуть не разнес в собственную клетку, а затем запрыгнул мне на руки и наотрез отказался слезать. В итоге мне пришлось взять этого нахала с собой, накормить его тремя достаточно крупными кусками мяса, а еще отдать половину собственного ужина, потому что он, видите ли, не наелся. И вот теперь это животное разбудило меня на час раньше положенного и чего-то требует. Хотя почему сразу чего-то? Его морда явно ждала продолжения вчерашнего вечера. Вот только я к нему не готова. «Отстань, чудовище! Дай поспать!» Попыталась отмахнуться и снова погрузиться в сон я. Но теперь, пока я нахожусь в этом мире, мне это явно не светит. Но почему он решил прицепиться именно ко мне? Вокруг вон сколько кандидаток было!» В то время, пока я раздумывала о своей несчастной судьбе, Лир не переставал прыгать вокруг меня и по мне. А он, знаете ли, не такой уж и легкий. В итоге, чтобы остаться целой и невредимой хоть чуть-чуть, пришлось встать. Сейчас утро, но не совсем чтобы раннее, начала рассуждать я, заходя в гардеробную. Значит, персонал во дворце уже работает. Выбрав скромное платье из синего атласа, Я пошла обратно в спальню переодеваться. Но не буду же я просить их принести мне еду для этого обормота. У них и так забот полно. Я посмотрела в зеркало. И, убедившись, что выбранный цвет мне идет, принялась за прическу. «Где хранится еда?» «Правильно, на кухне. А если и нет, то там хотя бы знают, где ее можно взять». Я как следует расчесала волосы, убрав передние прядки в легкие косы, чтобы не падали в глаза. «Завтрак через два часа. Там наверняка кто-то да есть». Лир, увидев, что я готова, начал проситься на ручки. Но я не планировала его брать. Ох, этот взгляд, как тут не согласится. И мы пошли искать то, что нам так необходимо. В коридорах было тихо и пусто. Слышен был только звук моих шагов, да радостный скулёж Лира. Я медленно спустилась по лестнице, повернула направо в небольшой коридор, и тут же мне в нос ударил запах свежей выпечки и сладких ягод. Это был хороший знак. Значит, я правильно запомнила дорогу со вчерашней экскурсии. Рыжик навострил уши и начал быстро-быстро принюхиваться. Я подошла к нужной двери и не смело постучала. Сначала ничего не происходило, и я уж подумала, что зря сюда пришла собралась развернуться и вернуться в комнату, но тут дверь открылась, и на пороге возник молодой человек среднего роста, но крепкого телосложения. Последнее было видно по поджарому стану и широким плечам, которые не могла скрыть даже одежда. Бархатный сюртук черного цвета и белоснежная рубашка, на которой виднелось пятно от вишневого варенья. Его серые глаза внимательно осматривали меня, а в его улыбке Было что-то такое лёгкое, весёлое и детское, что я не удержалась и улыбнулась ему в ответ. «У вас пятно на рубашке». Я кивком указала ему на последствия его неаккуратности. «Да?» – искренне удивился тот и рефлекторно опустил голову вниз, из-за чего его подбородок угодил в самую середину пятна на воротнике. Я засмеялась. «Не вижу». «Теперь у вас и подбородок в варенье». Я еле заставила себя угомониться, но губы так и норовили расплыться в улыбке. Он провел пальцем по низу своего лица и удивленно уставился на варенье, в котором тот испачкался. «И правда испачкался. Как же это я?» Не думала, что люди бывают настолько забавными. «Наверное, варенье было очень вкусное. Вот оно и не захотело отсиживаться в вазочке». Опять не удержалась от улыбки я. «Что со мной такое?» Никогда столько не улыбалась. «Да, варенье тетушки Вирии и правда всегда очень вкусное». Мечтательно закатил глаза незнакомец. «Не хотите ли тоже попробовать?» Я непонимающе уставилась на него. «Я, конечно, тот еще собственник, но с такой прекрасной дамой готов поделиться даже самым любимым своим вареньем, и не только им». Конечно же, я не собиралась воспринимать его слова про прекрасную даму всерьез. И не потому, что не считала себя красивой. Родители действительно постарались, создавая меня. Но вокруг принца действительно были девушки куда привлекательнее. Наглый рыжик, о котором я, признаться, даже забыла, снова начал ворочаться на руках. И я поняла, что пора войти в помещение. Варенье и правда было вкусным – а чай к нему еще вкуснее. Мы сидели возле небольшого окошка и болтали. Точнее, говорил в основном Нерон, так он мне представился. А я делала вид, что внимательно слушаю. На самом деле, мое внимание было направлено на Лира, который за обе щеки уплетал уже пятый кусок достаточно крупного мяса. А еще параллельно я думала, что сегодняшнее утро – единственное – которое прошло достаточно спокойно и легко. Как вдруг сбоку послышался недовольный голос того, кого я ну никак не готова была встретить в данное время. «Что здесь происходит?» Я продолжала молча пить чай, надеясь, что мне просто показалось. Я спросил, что здесь происходит. Повернув голову на голос, я уперлась взглядом в недовольного принца, который не пойми, когда и как здесь оказался. «Чай пьем», – беззаботно ответил новый знакомый. А в комнате вдруг стало в сто раз холоднее, от чего по коже побежали мурашки. «Просто пьете чай?» – последовал вопрос сквозь сжатые зубы. «Ну почему же просто? С вареньем!» Улыбнулся этот, видимо, не совсем здоровый на голову человек. Потому что мне сейчас вообще было не до смеха. Голова моя была забита лишь тем, как бы половчая схватить Лира и уйти отсюда подальше. Но Рыжик, видно, не очень-то собирался поторапливаться. А уходить без него не хотелось. Поэтому приходилось старательно делать вид, что меня вообще здесь нет. «Я смотрю, ты этим утром решил прихватить не только варенье». Даже затылком я чувствовала на себе взгляд принца. «А вот не буду отвечать. Пусть сами разбираются. Я тут ни при чём». Подумалось было мне. Но тут мои планы резко поменялись. «А он что тут делает?» Послышались быстрые шаги, а затем скулёж моего маленького обжоры. «Не трогайте!» воскликнула я, увидев, что принц держит животное за шкирку. Я тут же подскочила к нему и попыталась забрать зверька, но державшая его рука отодвинулась дальше. «Не советую трогать его руками, леди Таисия. Это может быть опасно». «Вообще не понимаю, как он здесь оказался». С некоторым напряжением в голосе проговорил принц, потому что Лир предпринял попытку его укусить. «Не знаю, что вы имеете в виду под опасностью, но пока не происходит ничего, кроме того, что вы делаете ему больно». Очередная попытка снова подобраться к руке принца не увенчалась успехом. «Я? Больно? Ему?» Снова посмотрев ему в глаза, я вдруг поняла, Какие они красивые. Да хватит пытаться его забрать у меня. Все равно не получится. Я обиженно надула губы. Вот что за человек, а? а я еще зачем-то про глаза его думала. Зачем он вам вообще? Это мой зверек. Неправда. Это зверь из нашего питомника. Был. Что значит был? Я его вчера забрала. Как это понять, забрали? Ну, не совсем я. Точнее я, но не совсем сама. Ох. Поняв, что несу полный бред, я собралась с мыслями и рассказала все, что произошло вчера в королевском питомнике. Тишина. Я помахала рукой перед его лицом. Ноль реакции. Потрясла принца за рукав. Тоже никак не реагирует. Ну а мы что? Долго не думаем. Руками работаем быстро, но аккуратно. И уходим отсюда по добру, по здорову, пока этот ненормальный не очнулся. Уже закрывая дверь в королевскую кухню, я услышала заливистый смех Нерона и возмущенный возглас принца, который послужил сигналом двигать ногами еще быстрее. Только поднявшись на этаж, где находились жилые зоны для невест, я поняла, что за мной никто не бежит и можно больше не задыхаться. Поэтому до нужной двери дошла более спокойно и уже хотела было расслабиться окончательно но, зайдя внутрь, поняла, покой мне не будет сниться еще очень и очень долго. Принц Эрл де Алоре «Опять?» Стоило мне отойти от шока после рассказа Таисии, как обнаружилась пропажа, причем сразу двоих, и девушки, и Лира. Улизнула все-таки чертовка. «А ты чего ржешь?» Недовольно посмотрел я на друга. С тобой у меня будет отдельный разговор. Эй, а я-то тут вообще при чём?» Тут же возмутился он, старательно делая вид, что ничего не понимает. «Притом, решив, что разговор с ним мне сейчас важнее, чем беготня за этой ненормальной, я устроился на том же месте, где она только что сидела, и задал интересующий меня вопрос. «Так что это вы тут за распивание чаёв устроили?» «Да ничего такого. Что ты сразу взбудоражился?» Я просто решил с утра пораньше заскочить сюда, позавтракать. Не хотелось дома оставаться. Сижу, никого не трогаю, и тут стук в дверь. Тетушки нет, пришлось открывать самому. А там она с этим рыжим существом на руках стоит и заявляет, что у меня испачкана рубашка. Мой взгляд тот же упал на красное пятно, которое уже хорошенько въелось в белую ткань. Потом выяснилось, что ей надо покормить Лира. Ну и чтобы ей не ждать просто так, я предложил выпить вместе со мной чашечку чая. Вот и все. Я внимательно смотрел на друга, пытаясь понять, врет он мне или нет. Но кроме усталости в глазах и легкой улыбки на губах, из-за которой мне хотелось дать ему по лицу, я не смог разглядеть ничего. Похоже, можно выдыхать. Она тебя зацепила, да? Всегда знал, что с этим человеком расслабляться нельзя. «Кто? Неужели я сейчас хочу поступить так же, как она? Сбежать?» «Девушка, которая совсем недавно облапошила тебя и снова сбежала». «Да, я определенно хочу это сделать». «С чего ты вообще это взял?» «Какие у меня есть дела, надо что-то придумать. Проверить отчеты было. Заскочить к братьям, да они еще будут несколько часов спать, как убитые». «Да ладно». Ты никогда так не реагировал, если я разговаривал с твоими невестами. А тут? Да что я говорю? Тебе просто надо было видеть выражение своего лица. Ну и что? Я просто не выспался. Ага, сны мешали уснуть. Сделаю вид, что поверил. А что тогда за перепалка у вас с ней случилась? А что было? Ты же просто мог отдать ей этого зверька, но зачем-то начал нести полный бред. Да она сама, ты же видел, сама ведет себя, как... «И так каждый раз, невыносимое. Нерон снова расхохотался. «А я начал вспоминать наши встречи с леди Таисией. Не понимаю, почему каждый раз, когда я иду по коридорам, мне хочется, чтобы наша первая встреча повторилась. Почему, выходя каждый день в сад, я брожу по нему много часов в надежде, что вот-вот увижу ее в той самой беседке». Почему я, сломя голову, помчался сюда прямо из кровати? Стоило только услышать, что она находится здесь. А моя реакция, когда я увидел ее с другом? Он прав. Я никогда так себя не вел. Неужели она и правда меня зацепила? И когда только успела? Таисегард. В моих покоях творилось не пойми что. Но стоило мне возникнуть в дверях, резко наступила тишина. «Леди Таисия!» – воскликнули сестрички, и уже через секунду я оказалась зажата между двумя девичьими телами. Что-то случилось? Не понимая, чем вызвана подобная реакция на мое появление, я краем глаза увидела, что помимо девушек в комнате находился еще и распорядитель. «Ничего такого», – улыбнулся мне он. «Просто когда вас с утра не оказалось в комнате, девушки немного встревожились». «Ну и подняли бы почти половину дворца, если бы я не успел их перехватить». «Ох, даже и подумать не могла, что вы будете так обо мне переживать. Вы же меня едва знаете. Я погладила все так же обнимающих меня девушек по головам. За что они сплющили меня еще сильнее? Вы нам не чужая. И мы очень испугались, когда вас не нашли. Думали, что вы ушли от нас. Вы же не уйдете?» Ам... Не истрать я свои слезы на рыдание после каждого разговора с собственной мамой, точно бы расплакалась. Но эта женщина забрала у меня практически все, от детства до собственных эмоций. Предлагаю данный вопрос обсудить позднее. Вам еще надо подготовить леди Таисию к завтраку. Я прав? Вмешался распорядитель, тем самым спасая меня от нежелательной темы. Я благодарно ему улыбнулась. И он ушел, оставив меня на растерзание горничным. Они тот же привели меня в комнату, заставили спустить с рук Рыжика и развели бурную деятельность. Поразительно, что их совсем не удивил тот факт, что в моих комнатах теперь находился Лир. Впрочем, это не могло не радовать. Еще одной такой реакции, как у принца, я бы не выдержала. Через некоторое время я была полностью готова. Ведь изменения коснулись только прически, и меня отпустили на оглашение следующего испытания. «Доброе утро, мои хорошие!» Прервав тишину, в столовую ворвалась Сильвия и, продолжая говорить на ходу, подлетела к своему излюбленному месту. «Я рада, что вы благополучно и с достоинством прошли прошлое испытание отбора. И надеюсь, что дальше будете справляться с ними также же блестяще. Ну а сейчас...» к сути следующего испытания. Как мы знаем, в жизни правителей бывают разные ситуации, как хорошие, так и плохие. И в каждой из них королева обязана владеть своими чувствами, поскольку именно на них всегда обращают внимание окружающие. И в них же состоит главная человеческая слабость. В чем главное оружие правителей? Правильно, в улыбке. За ней легче спрятать истинные эмоции. Боль – Тоска, гнев – все это закрывается улыбкой. Честно говоря, я пока не очень понимала, к чему ведет данный разговор. Сомневаюсь, что в следующем испытании будут проверять, у кого из нас самая обворожительная улыбка. Бред же, тогда к чему все эти речи? Я мельком глянула на остальных девушек. У них были такие же озадаченные лица. Но хоть не одна я такая. Сильвия тем временем продолжала. «В ходе следующего испытания мы узнаем, как хорошо вы умеете управлять эмоциями». Я напряглась. «Конечно, любому человеку не нравится делать то, что ему не по душе. Но у монархов часто просто нет выбора. А держаться надо. К чему это я?» «Действительно». «Ах да, ваше задание. Каждый из вас проведет целый час в подвале, где нет ни звуков, ни света». С собой можно иметь только теплую одежду, там слегка прохладно. Все остальное под запретом. Если вы попытаетесь что-то с собой взять, то, боюсь, шансов пройти дальше у вас не будет. Если в течение часа вам удастся сохранить спокойствие, поздравляю, вы идете дальше. Не смогли справиться с собой, увы, мы вынуждены будем попрощаться». Также, чтобы все было честно и ни у кого не возникло желание что-либо с кем-то обсуждать, на протяжении всего испытания вы должны будете находиться в своих покоях и нигде больше. Надеюсь, все понимают. И вопросов и возражений не возникнет. Ответом распорядительницы были тишина и ошарашенные взгляды. «Отлично. Тогда, сейчас, каждый из вас по очереди подойдет ко мне». «Опустит руку в этот мешок, и мы определим порядок прохождения. Прошу». И на стол из ниоткуда опустился черный бархатный мешочек среднего размера. Я со свистом втянула в себя воздух и медленно выдохнула. Но даже это упражнение не помогло мне успокоиться. А в это время девушки уже вовсю получали свои номера. Третья, пятая, седьмая, двенадцатая. А вот и моя очередь подошла». «Ну и что тут у нас осталось?» «Ну, конечно же, как всегда, везет по жизни. Я же не могла вытянуть что-то стоящее. Только самый последний номер». Мать бы снова посмеялась. «И что же мне теперь? Нужно будет просто так просидеть в своей комнате 10 часов? А они уверены, что после этого я захочу пойти в их подвалы?» Лично я в этом очень сильно сомневалась. «Подождите, а как я в это время должна кормить своего Лирчика?»